Когда Вера, освободившись от груза знаний, шагала по коридору в сторону лекционной аудитории, к ней подошел какой-то малознакомый преподаватель, вроде как с какой-то из физических кафедр. И в этом Вера не ошиблась. «Девушка, извините, я не знаю вашего имени, а называть вас старухой. Все называют, так что не страшно. А вообще я Вера, фамилия моя, Синицкая. Если у вас вопрос надолго, то я на лекции успешу». Может отложим на другое время? Да я по дороге и спрошу. Мне сказали, что вы товарищи, не только по химии лекции читаете, но и по математике. Пересказываю своими словами то, что мне наши же математики и говорят. Да, мне так и говорили, но пересказываете вы все так, что любой поймет. И это уже преподаватели замечают. Успехи у студентов в математике заметно выросли. И мы тут подумали. Может, вы согласитесь попересказывать и про физику, мы вам все, что пожелаете, расскажем. Ничего себе у вас способы за девушками ухаживать. Впрочем, давайте для начала попробуем про электричество. Мне для своей химической работы это очень пригодится, а вам? Давайте все же завтра поговорим «нет, не получится, завтра мне по заводу отчитываться вы мне лучше скажите, какая у вас кафедра, я, как освобожусь» вам зайду и поговорим об этом. Я точно зайду, обещаю, просто сейчас не знаю когда, но в любом случае учебный год заканчивается, а на следующий мы точно договориться успеем. Как вас зовут, чтобы точно знать кого на кафедре искать? Глава 9. 9 мая 27 года Вера с очередным отчетом о ходе строительства каучукового завода приехала к Куйбышеву. К ее некоторому удивлению, несмотря на понедельник Валериан Владимирович был треск как стеклышко, От него не разило привычным уже по предыдущим встречам перегаром, и, вероятно, поэтому Куйбышев выглядел злым. Однако то, что он был трезв, Вере понравилось, поскольку разговор предстоял, с ее точки зрения, очень серьезным. «Ну, здравствуй, старуха, говорят, что у тебя на стройке дела идут неплохо. Когда завод запускать-то собираешься? В целом дела идут действительно неплохо. В Бескудниково паровую машину уже привезли. Теперь мужики думают...» как эту 10-тонную железяку перетащить на полторы версты со станции, но, надеюсь, скоро придумают. Гром камень-то куда как тяжелее был, а ведь и его перетащили, причем куда как дальше. Так что в принципе можно было бы уже в конце месяца завод и запустить, но мы его запускать не будем. Это почему? Это потому, не вдаваясь в детали скажу лишь следующее. С точки зрения чистой химии каучук делать совсем несложно, но несложно если точно знать какие там используются катализаторы, ну и некоторые детали технологического процесса. И пока все это знают только одна я, ну-ну, а те, кто все это изобретал, они что, не знают? Они как раз и знают, потому что все это я изобрела. И пока, подчеркиваю, пока все это знаю одна я, еще четыре человека в курсе отдельных деталей. Но когда в газетах напишут, что вы с СССР научились дешево делать резину из обычного угля, угадайте? как скоро какой-нибудь работяга за бутылку водки принесет какому-нибудь английскому атташе горсть катализаторов. Я ставлю на то, что до обеда на следующий день, это это ты верно заметила, надо бы к охране завода АКПУ подключить, не надо АКПУ, там у каждого второго близкий родственник за границей, у того же Питерсова вообще тесть, банкир английский, они все иностранцам сообщат так быстро» что всяким посольским даже на водку мужикам тратиться не придется. Ты же просто так не приходишь, а всегда с идеей какой-нибудь дурацкой. Излагай свое предложение, я его критиковать буду, ну а потом решим вместе, как все же поступить следует. Предложение у меня простое, нам МАКПУ не нужно, а нужна отдельная организация по охране государственной тайны, которая подчиняться будет только двоим. Вам, как председателю ВСНХИ, наверное, по партийной линии товарищу Сталину, он же у нас генеральный секретарь, и руководителем этой конторы мы, конечно же, тебя и назначим. На тебя только взглянешь, и сразу же понимаешь, вот единственный человек, который государственную тайну сохранит, а не издеваться над тем, как я выгляжу, нельзя было. Хотя, извините, это у нас в воскресенье выходной, а в правительстве-то вы, наверное, и по воскресеньям отдохнуть не имеете возможности. Вот голова и болит от переутомления. Вы бы сейчас приняли две таблетки аспирина с чашечкой кофе сладкого обязательно, и кофе чуть попозже аспирина выпить нужно, а на будущее совет дам простой. Чашечка кофе по-турецки, сладкого, и каждый маленький глоток кофе записать большим глотком виноградного сока, лучше из красного винограда, но именно сок, не вино, от вина с кофе еще хуже будет, и кто тут издевается, где ты в мае виноград возьмешь, и то верно, не подумала, но ведь осенью-то он вырастет, тогда можно тогда нужно будет сока из него нажать и по бутылкам или банкам стеклянным разлить, как его при этом законсервировать, чтобы он не прокис и не забродил, я знаю, а так получится, что вы и зимой, и летом, и вообще когда угодно кофе с соком пить сможете. Замечательная штука, скажу я вам. Усталость снимает, бодрость прибавляет, голова болеть перестает. Мужики говорили, что даже похмельный синдром убирает. А то им, бывало, такую бурду с китайскими партизанами пить приходилось. Ну спасибо за совет, а аспирин у меня где-то был. Погоди две минуты, сейчас вернусь. Значит кофе, говоришь, вернувшись в кабинет, продолжил Куйбышев. То есть завод нужно как-то от шпионов защитить? для чего создать комитет по охране Гастайны, но из АКПУ туда людей брать нельзя, так, я сказала, что там каждый второй готов врагу информацию продать, но каждый первый-то, человек все же честный, проблема в том, что заранее узнать кто из них честный, а кто нет, нельзя, так что выбора у нас практически и не остается, слушаю внимательно, есть один товарищ, который Советский Союз во-первых точно не продаст, а во-вторых, Уже хорошо умеет секреты государственные защищать. Работает он вроде как начальником секретно-оперативного управления полномочного представительства АКПУ при СНК СССР в Закавказской республике. Думаю, у него там работы вообще-то хватает, но нам без него здесь точно не обойтись. Каучук-то этот паршивый, это лишь малая, совсем крошечная часть тех разработок, которые в университете ведутся а сколько таких же в других институтах проводится. Я записал, но с заводом-то твоим что делать, мы уже, к сожалению, как я теперь понимаю, про искусственный каучук нашумели, а ничего не делать. Обнести его забором кирпичным в 3 метра высотой, охрану поставить, и никого туда не пускать, кроме тех студентов, которых я выберу. Студентов пускать можно, они технологию не знают, где что спереть, не в курсе. Каучук мы потихоньку делать начнем и потихоньку его вывозить на какие-нибудь далекие резиновые заводы. А вот работу Лебедева, который в Ленинграде такой же каучук из спирта синтезирует, нужно поощрить, ускорить и, скажем, осенью, когда он первые свои пару килограмм схимичит, мы сможем на всех углах кричать, вот какие мы молодцы, научились из спирта галоши делать, там, за границей, просто посмеются и больше в наши дела, я имею в виду на Каучуковом фронте, лезть не будут. У них что, спирт дорогой очень, дешевый, просто резину из спирта как делать, немцы придумали еще задолго до революции, но это никому не надо, так как натуральный купить все равно дешевле выходит, это из угля он таким дешевым будет, но про уголь-то мы умолчим. Девочка, а ты точно 20 лет в царской контрразведке не служила, хотя что я спрашиваю, такая старуха где только не служила, а ты знаешь... «Помог Аспиринта. Что ты там насчет забора трехметрового говорила? С колючей проволокой поверху. С колючей проволокой. В два ряда? В два ряда. А завод запустим, когда начальник службы комитета охраны Гастайн и рабочих подберет. Понятно, что зарплату им придется повыше установить. Ты за сегодня небось на миллион уже наговорила. Иди уже, я все записал. И ты это через неделю зайди». Мы с тобой еще раз кое-что обсудим. На кафедру общей физики Вера зашла в среду во время второй поры. Вероятно, поэтому там народу почти не было. Кроме секретарши там сидел какой-то парень, но парень был знакомым. Он в комитете комсомола как раз от физиков числился. Привет, старуха, что тебя привело в нашу скромную обитель? Анатолия Болеславовича ищу, он вроде со мной поговорить хотел. Товарищ Млодзиевский сейчас занят, начало было секретарша. Но в этот момент завкафедрой сам вышел из огороженного шкафами угла. Вера, очень рад, что вы нашли время нас посетить. Надеюсь, сейчас вы никуда не спешите, не спешу, точнее, не очень спешу. Я зачет по лабораторкам досрочно сдала, у меня теперь почти полтора часа времени свободно. Так что ваше предложение мы, надеюсь, обсудить успеем. Очень на это надеюсь, то есть надеюсь, что обсудим его в положительном смысле. Чаю хотите, Антонина Сергеевна? Вы нам чаю не заварите, чаю можно. Если я не путаю, вы говорили насчет раздела по электричеству, и, я думаю, устроить это несложно. Только вот сейчас аспирант, который эту тему ведет, как раз на семинаре, так что давайте пока саму процедуру обсудим. Насколько я узнал, лекции вы в 5 часов читать начинаете, а третья пара заканчивается в 3 по полудни. У вас же сейчас только 3 пары, сейчас да тогда мы можем вам дать нужный материал, вы-то успеете к нам сюда к четвертой паре прийти, Анатолий Болеславович, вы что, серьезно думаете, что я только что услышанную лекцию слету пересказать смогу, то есть смогу, конечно, но очень даже не уверена, что половину не перевру при этом, хотя я тут со старшими товарищами поговорила, они сказали, что вы всякие пояснительные демонстрации на лекциях давали, и если мне вы с ними поможете, безусловно поможем. Ну давайте попробуем, какую тему сейчас первокурсники физфака проходит, вот на ней и попробуем, если у вас к лекции материал уже готов, то есть я уверена, что готов, вы же уже сколько лет его студентам даете, а физика, наука консервативная, вот тут вы, Вера как вас все же по отчеству-то, если для документов, то Андреевна, а если для разговора, то лучше уж без отчества, с ним я и сама поверю, Что старухой стало, в логике вам не отказать. Но вот по поводу физики, боюсь, вы несколько заблуждаетесь. Физика сейчас бурно развивается и будет неверным студентов от новых знаний изолировать. Но в целом да, некоторые резоны в ваших словах есть. Что же касается текущего курса, вам, химикам, физику все же аспиранты наши читали, и углубленно в материал вас не посвящали, так что, боюсь, вам действительно будет трудно вот так, С лету. А вы мне помогите. У меня в лекциях окно как раз по пятницам, можно пятницу сделать вечером физики. Найдете вечером пару часов, если я где-то в дебри полезу и там потеряюсь, то вы мне сразу же и поможете. Попытка-то, не пытка, вот вы сразу бы за рога молодость всюду спешить старается. Ага, а слона сразу за хобот. Не попробуем, так не узнаем. Имеет ли ваше предложение хоть какой-то смысл, опробовать обязательно нужно. В этом учебном году от меня всякой пользы большой не будет, а можно ли будет из меня эту пользу извлечь в следующем, мы должны заранее выяснить. Ну что же, давайте так и договоримся. Мы своим студентам сообщим, что завтра Вера Андреевна Синицкая прочитает. Сообщите, что старуха будет лекцию и по физике читать. Кто такая Вера Синицкая, у вас хорошо если пара студентов знает. А кто такая старуха, знает весь университет. Ну да, хмыкнул сидящий за своим столом парень, кормилица наша, кто ж ее не знает. А тебя, значит, Верой зовут, и фамилия у тебя Синицкая, надо будет в группе студентам рассказать, то-то они удивятся. Это почему, удивился уже профессор, потому что все думают, что эта фамилия у нее такая, старуха, я тоже так думал. К ней даже секретарь комитета комсомола и Парторг наш обращаются, товарищ старуха. Хаем странно, видно, отстал я от жизни. Ладно, студенты прозвищем пользуются, но секретарь Парткома. Вот вы, Володя, объявление о лекции товарища старухи и напишите. А вы, Вера, давайте, если у вас есть еще немного времени, вкратце обсудим тему завтрашней вашей лекции. В пятницу уверенную лекцию пришлось перенести в большую аудиторию поскольку количество желающих послушать, как старуха будет рассказывать про физику, оказалось неожиданно большим. И, хотя материал вроде был анонсирован сугубо для первокурсников, заметно больше половины собравшихся студентов были со старших курсов, и хорошо, что народ начал собираться сразу после четвертой поры и времени на перенос оборудования в большую аудиторию хватило, а кроме студентов там присутствовали еще и профессора, Млодзевский, который обещал Вере в случае чего помощь с подачей материала, Зелинский, который пришел, чтобы девушку морально поддержать, Каблуков, этот пришел морально поддержать Зелинского, который, было невооруженным взглядом видно, очень волновался за ученицу. Да и не только он волновался, было сильно заметно, что в той или иной степени все собравшиеся волнуются. Все же к Вере большинство студентов относились очень хорошо и не хотели, чтобы она провалилась. Потому что все знали, химикам физику, конечно, давали, но больше по верхам. И ждать глубокого вскрытия вопросов от девочки было сложновато. Однако даже преподаватели математики замечали, что Вера математические лекции читает очень интересно и материал дает достаточно полно всего лишь после полуторачасовой лекции, которую сама прослушала. Правда, эти преподаватели просто не знали, что Вера к каждой такой лекции готовится дома долгими часами, Благо, времени на изучение химии ей почти и не требовалось. Вероятно поэтому сразу после того, как Вера вышла к кафедре, в аудитории раздались сначала робкие хлопки, а спустя буквально мгновение – бурные аплодисменты. Народ старался ее хоть так подбодрить, но стоило Вере лишь поднять руку, как в аудитории мгновенно наступила полная тишина, и Вера, выйдя на кафедру и воткнув в розетку провод, идущий от высокой довольно широкой мензурки – тут же подсвеченный снизу приятным зеленым светом, начало свою лекцию. Добрый всем вечер. Как все вы знаете, мы тут собираемся вечерами для того, чтобы получить немножко дополнительных знаний, которые, в силу разных причин, мы не можем не успеваем получить в учебные часы. Но если с химией мне особо напрягаться не приходится, за что хочу сказать отдельное спасибо профессорам Зелинскому, Каблукову, всем преподавателям и сотрудникам наших химических кафедр, то с математикой получается уже посложнее, и только невероятное терпение наших профессоров и преподавателей математики, которые, вместо того, чтобы выставить меня за дверь, снова и снова объясняют мне непонятные для меня детали, позволяют мне это обретенное таким варварским путем знание передать товарищам. Но знания, как оказалось, таким образом передаются успешно, и мы решили попробовать то же самое и по части физики. Не знаю, как для других, «А мне физика очень интересна. Химик без знания физики вообще подобен балерине без ноги, так что меня новые знания порадовали. А теперь попробуем передать их. Знания эти, и всем вам. Старуха, а зачем ты расставила на столе эти банки? Оно, конечно, красиво, но при чем тут стеклопосуда?» «Объясняю специально для бестолковых. Физик без знания химии подобен балерине уже без рукой. Хочет станцевать маленьких лебедей» а махать-то нечем, а так как тема сегодняшней лекции касается уравнения с которые вообще-то про жидкости, то изучать их в отсутствии упомянутых жидкостей как-то не кузяво. Еще вопросы есть? Да, заранее предупреждаю, то, что вы увидите, категорически не рекомендуется повторять в домашних условиях, потому что просто физика может вам разве что голову оторвать в соответствии с третьим законом товарища Ньютона, а вот химия легко может вас отправить на тот свет постепенно и в жутких мучениях. Итак, приступим. Да, вот в этом аквариуме простая вода налита, но это пока. По просьбе Вер один из парней включил проекционный фонарь с дуговой лампой, и содержимое аквариума отразилось на повешенной на доске белой простыне. То есть, так как в аквариуме была обычная вода, эта простыня стала всего лишь ярко освещенной. Итак... Показываю, я специально сделала два таких химических кусочка на веревочке, кусочки содержат внутри красители, для бестолковых особо поясняю, довольно ядовитые красители, а снаружи они покрыты тонким слоем казина и поэтому я их в воду опускаю, а ничего не происходит, пока не происходит ага, клей поплыл, теперь я медленно поднимаю первый кусочек, и что же мы видим? Мы видим, что за комочком остается ровный красный след. Это потому, что окрашивается только вода на поверхности комочка, и эта красная вода с остальной вообще не смешивается. Потом, конечно, из-за диффузии смешается, но мы так долго ждать не будем. Теперь я берусь за другую веревочку и быстро ее тяну наверх. Красный след тоже остается, но не ровный, а весь какой-то покореженный. Это происходит потому, как мне рассказали наши ученые физики, Что в первом случае у нас поток жидкости получился ламинарный, то есть невозмущенный, а во втором – турбулентный, и краска показывает нам степень возмущения этого потока столь грубым с ним обращением. Это я продемонстрировала всего лишь то, о чем мы с вами сегодня говорить будем, ага, вот и лампа поплыла. Вера подошла к мензурке, со дна которой начал медленно подниматься прозрачный зеленый шар. Вот это – тоже демонстратор уравнений которые нам предстоит сегодня изучить, и тоже до жути ядовитый, зато наглядный. Там снизу лампочка нагрела более тяжелое вещество, оно расширилось и медленно и неторопливо стало всплывать. За счет сил поверхностного натяжения вещество это пытается принять форму шара, а сопротивление жидкости, которое нам описывает то самое уравнение стокса, эту форму старается исказить, и это ему удается, хотя пока и без особого успеха так как эта зеленая дрянь движется довольно ламинарно. Сейчас наверху она остынет, съежится, плотность ее вырастет, и она мирно опустится обратно на дно. То есть она думает, что мирно, но мы включим вторую лампочку. Греть ее будем пошустрее и посильнее. Вот, смотрите, вверх бяка поплыла заметно быстрее, уравнение стокса ее начинает изрядно корежить, и мы видим это своими собственными глазами. Ладно, пусть дальше развлекается, Минут через пять желающие увидит, как динамическое сопротивление в жидкости этот кусок вообще порвет на мелкие части. А теперь перейдем к той загадочной формуле, которая нам все это бесформенное художество позволяет описать в строгой математической форме. Именно в математической. Если ученый не знает физику и химию, то он подобен всего лишь безногой и безрукой балерине. А если он математику не знает, то вообще не важно, если ли у него руки и ноги. Так как отсутствие головы делает все эти мелкие детали вообще неважными. Красиво ты смотри, уже на два куска зеленая хрень разорвалась. Старуха, а как самому такую штуку сделать? Я же сказала, ни в коем случае не повторяйте это в домашних условиях. Здесь это проделывали специально тренированные люди, а вы сможете считать себя достаточно подготовленными лишь по окончании университета. То есть сами себя такими будете считать, а окружающим еще года три ждать придется пока вы обретенные знания не научитесь применять на практике. Жалко. Жалко у пчелки в попке, а мы сейчас изучим уравнение на Вистокса. Оно вообще-то довольно простое, в векторном виде выглядит вот так. Вера быстро написала уравнение на доске, но есть одна мелкая загвоздка. Дифференциальные уравнения в частных производные нам на математике должны дать на втором курсе, так что я здесь диаметрально отличаюсь от столицы Камбоджи. А при чем тут Камбоджа? Со смехом поинтересовался кто-то, а притом, столица Камбоджи называется Пномпень, а я в Дефурах строго наоборот, пень пнем. Но на наше всеобщее счастье к нам присоединился уважаемый Анатолий Болиславович, который к импортному городу вообще никак не относится, и он, надеюсь, поможет нам разобраться с этими краказибрами. Анатолий Болиславович, расскажите нам, пожалуйста, что за Ересь я тут написал, и как вообще нам простым советским студентом, с этим жить. Спустя час, когда лекция закончилась и профессор Млодзеевский пригласил Зелинского, Каблукова и Веру попить чаю, Анатолий Болеславович, пока Антонина Сергеевна заваривала чай, со смехом обратился к девушке. «Скажу откровенно, удивили вы меня с этим плавающим пузырем, очень наглядная демонстрация получилась, там действительно препараты ядовитые используются, ага». Конечно, я люблю страшные яды по университету носить, там парафин окрашенный в глицерине плавает все просто как три копейки. Но ведь до вас никто до такого не догадался, а вы ловко вы меня на кафедру-то вытащили. Но возникает вопрос, а что мы вам перед лекцией непонятно рассказали, в чем конкретно вы не разобрались так, что другим рассказывать не решились. Да все вы мне понятно рассказали, вот только я со старыми студентами поговорила. Все считают, что лучше вас лекции по общей физике никто не читает. А зачем студенту слушать плохую лекцию, если есть возможность слушать хорошую? Вот они хорошую и послушали, всем очень понравилось. Да и я кое-что новенькое поняла, из того, что вы мне раньше рассказать успели. Поэтому, честно говоря, я считаю вашу затею, скажем, не самой умной. Ну да, я материал пересказать могу, на манер попугая. Но будет ли в этом смысл его... Смысла то есть, здесь столько же, как Шаляпино слушать в моем перепеве, ничего не скажешь, сравнения у вас меткие и забавные, но нам наркомпрос спускает сверху программу, в которой лекции как таковых почти не предусматривается, по истории партии лекций, две трети учебного времени, а по физике, математике, той же химии, откровенно, без лести скажу, наши математики считают, что вы университету самим господом посланы, бога нет, вот тем, что кого нет, и посланы. По указанию товарища Крупской мы должны... Извините, я Крупскую понимаю, так как эту старую кошелку выгнали с бестужевских курсов в связи с непроходимой тупостью, ей хочется выглядеть умной, сделав все население страны тупыми неучими. Но вы-то профессора, вы-то должны понимать, Вера, Вера Андреевна, резко встрял Николай Дмитриевич, что вы вообще говорите, то есть мы-то на вас доносить безусловно не станем, Но если кто еще услышит, Антонина Сергеевна тоже не донесет. Она все же дочь статского советника и моего старого друга. Но вы, Вера, все же язычок попридержите. Возмущение ваше понятно, но что-то сделать здесь, я поняла. Попробуем решить проблему иначе. В этом году все оставим как есть. Лекции по физике продолжать не будем, а со следующего есть листок бумажки. Секретарша кафедры молча подала Вере лист отличной белой бумаги. Протянула, очевидно, свою, личную, так как из сумочки женской достала, великолепную ручку-самописку. Девушка на несколько секунд задумалась, затем быстро что-то написала, а спустя полминуты приняла величавую позу, чтобы вслух зачитать написанное. Проблему я поняла и вроде бы осознала, но страшен не сам закон, а подзаконные акты. И вот как с такими актами законно обойти... Я уже на примере с сытым студентом способ отработала. Итак, завтра нет, летом комитет комсомола в соответствии со своими полномочиями примет вот такое постановление. Глава 10. 30 мая без какой бы то ни было шумихи в Лианозово была запущена установка по синтезу девинила из светильного газа, а спустя неделю на выделенном лично товарищем Куйбышевым грузовике тонна ценнейшего сырья была перевезена на склад, выстроенный специально для этого в гарнизоне Монина рядом с новеньким аэродромом. По мнению Куйбышева, секретные склады у военных особого интереса у иностранцев не вызывали, а отправлять синтетический каучук на какие-то резиновые заводы особого смысла не было, и технология изготовления из него резин была не отработана, да и количество сырья пока что воображение не поражало. Отдельным постановлением в СНХ, нигде не опубликованным, конечно, вере была вручена положенная по условиям конкурса премия, причем, после того, Как Николай Дмитриевич долго рассказывал Валериану Владимировичу историю открытия процессов, премию делить не стали, все 100 тысяч рублей просто перевели на счет девушки в сберкассе, точнее, на несколько счетов. По настоянию Куйбышева Вера специально оформила сберкнижки в нескольких сберкассах, еще в качестве дополнительной награды правительство выделило Вере собственную квартиру. Причем проделано все было исключительно элегантно. Соседа Доры Васильевны с первого этажа куда-то переселили, а вся квартира досталась теперь юной химичке. Неплохая такая квартира. Кроме собственно жилой части на первом этаже имелся, как назвала этот закуток Дора Васильевна, каретный сарай. То есть большой такой гараж с отдельными воротами, и Вера решила, что будет там хранить обещанный мотоцикл. Однако переезжать в новую квартиру не спешила. Кроме купленной когда-то кровати у нее и мебели-то не было, да и нужды особой в переезде она не испытывала. Зачем куда-то переезжать, если даже в прежнее жилье она приходила только поспать, да и то далеко не каждый день. Во время запуска каучукового завода девушка вообще оттуда дней 10 не вылезала, даже ночевала там же, и из-за этого пропустила много интересного. В университете пропустила, в том числе и начало экзаменационной сессии, конечно предварительно договорившись с преподавателями о том, что она все экзамены сдаст попозже, то есть не совсем все. От сдачи экзамена по химии ее освободил Николай Дмитриевич, лично поставивший в зачетную книжку ОТЛ, а от экзамена по марксистской философии ее освободил комитет комсомола. Когда секретарь комитета как бы ненароком поинтересовался, какую оценку заслуживает девушка, Личным примером увеличившее количество комсомольцев в университете до почти 70%, у историков мнение сформировалось единодушное. Но Вере это помогло не очень, все же математику и физику ей сдавать пришлось. 24 июня Вере пришлось вечером ехать с докладом к Куйбышеву. Он очень внимательно следил за работой каучукового завода и, похоже, был не очень доволен полученными результатами. Вера и сама была ими крайне недовольна. Но пока ничего лучшего у нее сделать не получалось. Правда, были определенные идеи, но воплотить идеи в суровую реальность сама она была не в состоянии, и поэтому к председателю ВСНХ она приехала в настроении весьма мрачном. А разговор Куйбышев начал таким образом, что эта мрачность мгновенно трансформировалась во что-то, близкое к ярости. Итак, Вера Андреевна обратился к ней Валериан Владимирович так, как раньше никогда не делал, Вы говорили, что каучуковый завод обеспечит производство почти 5 тонн каучука в сутки, а что мы имеем? Вообще-то я говорила, что завод будет запущен к концу лета, сейчас идет просто процесс наладки его работы на 3 месяца раньше, чем я обещала поначалу. Трудно идет, но мы стараемся трудности преодолеть, вот только, что только, СССР сейчас вынужден закупать каучук за границей, за очень большие деньги. Но дело даже не в том, дело в том, что в этом году страна смогла закупить и заключить контракты на закупку всего 12 тысяч тонн каучука, к тому же пока у нас нет уверенности в том, что контракты эти иностранцы не сорвут, а 12 тысяч тонн – это крохи. Сами, вероятно, знаете, что на один автомобиль каучука тратится по 160 килограммов, на самолет – в четверо больше. Мы не можем развивать нашу промышленность без каучука? А вы со своим вот только. Ну хорошо, давайте посчитаем. Завод сейчас в состоянии произвести около тонны каучука в стуке, если мы его, наконец, сможем запустить в постоянную работу. А за год он произведет тонн 300, и если посчитать в сэкономленных золотых рублях, то получится 750 тысяч. А университету на постройку завода было выделено почти 2 миллиона рублей. Даже при этом завод окупится за три года. Так, ответьте мне на такой вопрос. Мне доложили, что объемы производства ограничены какой-то одной трубой, которая составляет лишь малую часть всего используемого оборудования. Почему вы таких труб там не поставили 5-10 вид газовые печи, о важности которых вы так много мне рассказывали, почти не используются? Вы лишь одну из четырех вообще запустили. Еще раз, есть проблемы, сугубо научные проблемы. Конкретно, это, как вы выразились, труба, то есть бутановый реактор, почему-то производит бутанов пятеро меньше, чем должна. Я даже знаю почему, но вот лично я проблему решить не в состоянии. Потому что я только что первый курс закончила, мне знаний не хватает. А в университете разве нет людей, у которых нужные знания имеются? Есть такие люди, Их много, но благодаря активности товарища Луначарского у них просто времени нет мне помогать. Преподаватели, профессора университета, способные эту проблему решить за неделю, по уши заняты никому не нужной деятельностью. То есть с точки зрения Луначарского и Крупской они улучшают учебный процесс, а на самом деле они изо всех сил пытаются хоть как-то организовать работу таким образом, чтобы не нарушить идиотские инструкции наркомпроса и все же студентов научить тому без чего СССР просто загнется. Эк вы сурово-то к наркомпросу относитесь. Вы что, всерьез думаете, что вы умнее тех, кто занимается вопросами просвещения в стране? Вот этого я не думаю. Мне некогда об этом думать. Я точно знаю, что без помощи профессоров университета у меня не получится разработать установку для промышленного синтеза каучука. У меня опытная установка на 20% мощности работает сейчас, а если речь пойдет о заводе, производящим по сотне тонн каучука в сутки я, набравшись опыта, хотя опыта и отрицательного, с уверенностью могу сказать одно, если промышленную установку буду опять проектировать я одна, то она не на 20% мощности работать сможет, а хорошо если на 5, и огромный завод будет давать каучука столько же, сколько эта опытная установка могла бы при помощи университетской профессуры, то есть, Как я вас понял, вы хотите профессоров университета отстранить от их нынешней работы и заставить их. Так, давайте на этом остановимся. Я имею в виду на угадывании мыслей друг друга. А то мы придумаем, что другой из нас якобы думает, будет думать, как ответить на то, что оппоненты предлагать не собирался. Результата так точно мы не получим. А результат, результат вы уже увидели. Одна недообученная первокурсница уже стране пользы принесла, довольно много принесла. В том числе и потому, что секретаря комитета комсомола, хотя бы третьего секретаря, наркомпросовскими инструкциями не тиранили, а обучали так, как обучать и положено. Так, как профессора университета считают необходимым обучать. Вот только так они смогли пока обучить меня, еще с десяток студентов. Маловато в университете секретарей комитета комсомола, однако. А если их освободить от мелочной опеки наркомпроса, они, профессора эти... Со своим огромным опытом и, особо замечу, с огромным желанием принести пользу нашей стране, в рамках учебно-исследовательских программ пользы стране принесут в десятки раз больше. Вот взять того же профессора Зелинского. Он на РАПФАКе свою программу лично разработал, без оглядки на постановление наркомпроса, и на отделение химии у него выпускники РАПФАКа, которые химию изучали, уже успехи демонстрируют куда как выше, чем рабфаковцы, обучавшиеся по наркомпросовским программам. Разница просто в глаза бросается. И я даже не говорю о том, что в комсомол они куда как чаще записываются и общественную работу огромную ведут. И ведь чушь вы откровенную несете, и не прислушаться к вам не получается, задумчиво произнес в пространство Валериан Владимирович. Я бы вас, Вера Андреевна, за такие слова мог бы, да и вы и сами знаете, должен даже тебя за антисоветчину, Но ты, старуха, вроде и чушь несешь, а как посмотришь, оказывается дело говоришь. Знаешь, мне тут достали сок виноградный в бутылках, иностранный, компании Уэйлш, и этот сок с кофе действительно помогает. Вроде и а ты обещала этим летом придумать, как и нам такой сок делать. Народу он точно лучше вина будет. Сделаешь, сделаю. Там все не сложно, только сколько-то денег потребуется и чтобы меня все же слушались беспрекословно. А то, знаете, если каждый мужик со своим ценным мнением в тех процесс полезет, то вместо сока получится ничего хорошего. Денег-то, надеюсь, не миллионы, тысячи. Может тысяч двадцать посчитать надо, каталоги полистать. Там кое-что придется пока за границей заказать. Но за границей действительно мелочи. Я вам смету и список оборудования через неделю принесу, Годится, а наладить производство сока, если оборудование быстро привезут, мы уже в сентябре успеем, хотя это такая ерунда, ты бы знала, сколько в стране такой ерунды сделать нужно, то промолчала бы, но, вижу, у тебя уже и не ерунда в голове зреет, давай, вываливай мне все, я тебя, конечно, тут же обматерю, но если ты от такого же ответа воздержишься, то, глядишь, мы опять что-то умное придумаем, кстати, поздно уже. Ты сама кофе с виноградным соком не хочешь? А то, гляжу, сидишь вся такая бледная и уставшая. Не откажусь. Сейчас сделаем. Куйбышев выглянул в приемную. Распорядился насчет кофе и сока. Они бодрит. И аспирин экономит. А нам, я чувствую, разговаривать еще довольно долго. Кстати, насчет аспирина. Вера вспомнила, отчего Куйбышев умер. Вам все же стоит его пару раз в день по четверти таблетки. Ничего, мне и кофе хватает. С лекарствами у нас. «Сама знаешь, ладно. А теперь давай, неси сюда свою чушь». «Ну, в порядке привнесения чуши предлагаю физмат университета вывести из подчинения наркомпроса и позволить факультету самостоятельно определять кого, чему и как учить, скажем, в порядке эксперимента. Еще было бы неплохо партком и комитет самого факультета от общеуниверситетского отделить и наделить их правами райкомов. С чего бы это? Это я в порядке бреда». Обрежу я примерно так, в университетских организациях большинство, естественно, составляют всякие историки, биологи, медики, которые в наших дисциплинах ни уха, ни рыло, но всякие постановления принимать, мешающие и научной, и учебной работе именно на физмате, принимать гораздо, опять же, раз уж мы именно бредить начали и чушь нести, раз факультет больше наркомпросом не управляется, то глупо было бы оставить такое управление через партийные и комсомольские организации. Автономия, так автономия, и что мы получим в результате. Ты хоть понимаешь, в результате я могу гарантировать, что уже к следующему лету СССР себя полностью тем же аспирином обеспечит. И это всего лишь жалкое начало, потому что через год холодильные шкафа, такие, где как у Кирова в Ленинграде дома стоит и даже лучше, у нас в стране любой рабочий домой купить сможет, а это, не только холодный квас в жару, но и возможность в домах хранить продукты на неделю, резкое сокращение нагрузки на торговлю. Не врешь, профессор Зелинский по моей просьбе уже запатентовал все, что для производства таких шкафов нужно, а если подключить студентов для обдумывания и разработки их серийного производства. Так, про патенты ты мне попозже подробно расскажешь, а дальше что, дальше? Там перспективы необозримы, конечно, но кое-что интересного предложу сразу. Мне тут университет мотоцикл подарил шведский, Хускварну. Очень неплохой мотоцикл, кстати, но есть у него один серьезный недостаток. Шины на нем служат недолго, их всего на 5000 километров хватает. Тебе запасные шины нужны, это не сложно, тем более что деньги у тебя есть. Мне этих денег маловато будет». Поэтому я хочу предложить шведам для их мотоциклов шины советские покупать за твердую, понимаешь ли, валюту с ходимостью километров так тысяч в 20-25, и по цене не дороже Мишлена или Денлопа. Зачем, а за тем, что производство каучука мы в конце концов отладим, у нас резины будет много и недорогой к тому же, а через шведов мы репутацию советским шинам уже создадим, и когда будем готовы и за рубеж шины поставлять, Сразу очередь из буржуев выстроится. Очень замечу, не бедная такая очередь нам что, лишняя валюта лишней будет. Ну да ладно, побредили и хватит, десять уже, тебе домой пора. Да и мне, пожалуй, тоже машину для тебя вызвать, спасибо, я на мотоцикле, если его еще не сперли, я его во поставила у нас во дворе никто ничего спереть не может, ладно, до свидания, я пока тебя арестовывать не стану, обещанного сока подожду, а ты, если еще чего удумаешь, ко мне повредить заходи, я обычно после семи свободен и до девяти просто сижу тут отдыхаю. Спускаясь по лестнице, Вера Андреевна вдруг подумала, что в прошлой жизни куйбышев алкоголиком стал не от природной склонности и от безделья, а просто не придумав другого способа расслабиться после действительно напряженнейшей работы. А сейчас он вот уже третий раз с Верой общался, будучи трезвым, так может оно и к лучшему, то есть для него, и, возможно, для страны, к лучшему. А вот у самой Веры дела выглядели не самым радужным образом. Она не просто так назвала себя недоученной первокурсницей, она и была именно недоученной. Экзамен по математике, письменный, она благополучно провалила. В субботу Вера постаралась пересдать экзамен по математике, и старания ее увенчались относительным успехом. Сергей Павлович Фиников, принимавший у нее экзамен, в конце концов глубоко вздохнул и подвел итог данному мероприятию. «Вера, вы, наверное, и сами понимаете, я хочу вам предложить следующее. Вы, насколько мне известно, снимаете жилье у Доры Васильевны, а она, математик довольно известный. Я вам сейчас поставлю оценку удовлетворительно». А вы мне пообещайте, что у хозяйки своей вы за лето возьмете дополнительные уроки и все же предмет хоть как-то выучите. Если потребуются деньги за уроки эти платить, то мы со своей стороны в этом поможем. По поводу премии за каучук Куйбышев вере кому либо рассказывать все же запретил. Если нужно будет, я сам с ней об уроках договорюсь. Пообещать-то мне не сложно. Вот только я через неделю из Москвы уезжаю, до конца лета уезжаю. Дело у меня появилось неотложное. Так что лучше я вам пообещаю, что сама заниматься буду, а если чего не пойму, то осенью наверстаю, преподаватели с кафедры мне же помогут, а что за дело, отложить его никак нельзя, речь же идет о том, сможете ли вы дальше учиться, смогу учиться, а дело на самом деле неотложное, мне начальство приказало, и начальство не университетское, ну ладно. Тогда так договоримся, вы ко мне снова придете в конце сентября и снова постараетесь этот экзамен все же сдать, и я уверен, что вы сделать это сможете, только вот вам действительно придется предметом очень серьезно заняться, вот это я точно обещаю, мне как раз математики очень сильно не хватает, и физики, но по физике я знаю, что мне в учебниках поглядеть нужно, а вот как все нужные уравнения решать. «Кстати, вы сегодня не видели в университете профессора Млодзиевского?» «Нет, не видел. Я и пришел-то сегодня только экзамен у вас принять. Мы с вами вместе в университет зашли и его вроде не встретили. Но вы просто зайдите на кафедру физики, так, по крайней мере, вам скажут когда и где его застать можно». «Вере повезло. Профессор Млодзеевский оказался на кафедре и с большим интересом ее выслушал. Вероятно потому» что задачку для него Вера принесла довольно интересную. Анатолий Болиславович, как хорошо, что я вас застала, а то мне тут слегка пинков надавали некоторые товарищи за несоответствие фактических параметров установки теоретически возможным, и я даже знаю, в чем проблема, а вот у самой ее решить мозгов не хватает. Ну, давайте посмотрим на вашу проблему. Надеюсь, это недолго, а то, знаете ли, приходится отчеты составлять. Ну, я в глубины химии не пролезу. Есть у меня очень простая установка, выглядит вот так, Вера нарисовала на доске очень схематичный эскиз, труба, а в нее насыпан катализатор, на котором происходит нужная реакция, и проблема в том, что происходит она при температуре от 200 до где-то 240 градусов, но реакция экзотермическая, то есть тепла тут выделяется много, и чтобы лишнее тепло убрать, вот тут проложены другие трубы, поменьше, через которые холодный воздух качается. Через большую трубу я хотела качать по 15 кубометров газа в минуту, но если качается больше 4, то реактор уже перегревается, и реакция, в общем, из реактора выходит совсем не то, что требуется. А если при этом увеличить охлаждение, то вокруг труб холодильника температура падает настолько, что реакция вообще прекращается, но чуть подальше от них все равно идет перегрев, и из реактора одна гадость прет. Так интересно, вот эти трубы. Насколько я понял, да, они с середины реактора входят, так как эта часть нагревается уже тем газом, который внизу успевает прореагировать. Я думала, что так охлаждение равномернее пойдет, но, судя по всему, ошиблась. Честно говоря, мне и этот реактор было бы исправить интересно, но от нас ждут реактор в 20 раз мощнее и крупнее. А там термобаланс как организовать я вообще не представляю. То есть у вас получается типичная задачка по термодинамике. Ну если для вас это типичное, то для меня, дебри в принципе не пролазные. Я в учебнике-то посмотрела, там решение подобных задач вроде вообще на третьем курсе рассматривают. А проект промышленного реактора с меня требуют до конца года предоставить. А что за катализатор? Металл на наждачной крошке? А в глубь химии вам лучше не лезть, это я не из вредности. Мне Куйбышев сказал, что чем меньше людей знают тонкости технологий, тем меньше их придется расстреливать. Шутка это была, но лучше к ней всерьез отнестись. Но я вам все, что смогла, приготовила. Вот это параметры по статической теплопроводности, вот это распределение температур в зависимости от скорости потока реактива и мощности охлаждения. Если еще что-то потребуется, то вы и сами измерить на работающем реакторе можете. Там инженер Дорохеев. Он вам все покажет. Да, если потребуется в корпусе реактора дырки сверлить, то сверлите. Реактор опытный, именно для разных исследований и построен. Да уж, Анатолий Болиславович внимательно поглядел на доску с нарисованным реактором, на таблицы, переданные ему верой. Задачка-то у вас очень непростая, зато решить ее вам будет очень интересно. Было бы интересно, но, а я не про научную сторону вопроса говорю. Вот, посмотрите еще. Это договор вашей кафедры с ВСНХ. Вот это, сколько кафедра получит за то, что вы его подпишете? А вот это, сколько получит, когда задачку решит? И обратите внимание, это только фонд зарплаты и премиальный фонд, а все расходы на приборы и материалы будут оплачены отдельно, Вера Андреевна. А вы часом, товарища Куйбышева огнем, не пытались, чтобы он вам такие договоры подписывал. Ну как вы вообще могли такое обо мне подумать? Нет. Конечно, я его всего лишь на муравейник посадила и встать не давала, пока все бумаги мне не выдаст. С муравейником оно как-то быстрее получается. Ну что же, если до конца года, да еще с фондом зарплаты. Зарплату также можете аспирантам и студентам толковым платить. Это сверх того, что они сейчас получают начисляться будет. А если мы задачку все же решить не сможем, то премию просто не получите так что лучше постараться, и с реактором можете творить что захотите, а нужно будет, так еще один на заводе закажем, средства на это предусмотрены, а если к вам будут какие-то вопросы, не будут, я на следующей неделе из Москвы уезжаю и до 1 сентября тут не появлюсь, так что все вопросы решайте сами, с товарищем Дорохеевым, что, подписали, я этот экземпляр пока забираю, отвезу его в ВСНХ, а в понедельник все документы вам привезу, то есть по счету в банке, остальное что там бюрократы напридумывают. Я побежала, до понедельника. Если вас не застану, то все оставлю Антонине Сергеевне. Ну вот, задумчиво проговорил профессор, когда Вера умчалась, а мы еще решали, оставлять ее в университете или отчислить. Да с ее шустростью она нам еще столько интересного принесет. Ну да, тихо ответила Антонина Сергеевна, шустрости нашей молодежи не занимать. Просто у этой девочки шустрость уж точно не рабфаковская задача-то, которую она принесла, сложная, очень сложная, но она верно сказала, решать ее будет весьма интересно, и вовсе не с денежной точки зрения. Глава 11. На заседании факультета, состоявшемся в середине июля, декан Мерчинг снова спросил, ну и что мы будем делать с этой девицей? Георгий Федорович был вообще-то геологом и не совсем понял суть ранее сказанного. Однако разобраться в этом очень хотел, поскольку согласно новому постановлению правительства на него внезапно свалилась огромная ответственность, но насколько на его работу могла повлиять эта юная особа, он пока не разобрался. Мнение профессоров Зелинского и Каблуковой я уже выслушал, меня все же интересует, что скажут руководители других направлений. А что мы можем сказать-то? Усмехнулся профессор Фиников, девочка нам попалась просто поразительная. Откровенно говоря... Я удивился несказанно, когда она успешно завалила экзамен в первый раз, но когда и во второй раз она продемонстрировала практически полное отсутствие понимания предмета, я понял, что в первый раз еще не очень-то и удивился. Ведь на всем химическом отделении студенты, благодаря ее лекциям, продемонстрировали успехи даже выше, чем на отделении математическом. И я вообще не понимаю, как она смогла студентам донести материал, в котором в принципе не разбирается, а я понял, хмыкнул профессор Млодзиевский, причем она мне это сама рассказала, у нее просто великолепная память, она тот материал, который вы ей перед лекцией рассказывали, просто как попугай повторяла, и в процессе пересказа думала не о том, что она говорит, а о том, как говорит. Вот вы, когда ей лекцию читали, какие-то места обозначали как очень важные, и она в этих местах просто говорила с такими интонациями, что внимание слушателей именно на этом и концентрировалось. Я еще поговорил с ее квартирной хозяйкой, она сказала, что девочка специально у нее спрашивала, что в материале легко запоминается, а что трудно, и для этих трудных мест придумывала какие-то легко запоминаемые образы, стишки дурацкие, какие-то глупые или даже неприличные ассоциации, благодаря которым формулы легко в памяти воспроизводятся. Но материала-то много, и она для себя все это запомнить целью не ставила, поскольку вся на химии сосредоточилась. Но главное, что ей пока вся эта математика для занятий химией не нужна, то она на нее просто внимания не обращает. Но, должен заметить, что когда ей что-то из той же математики потребуется, то она с ней разберется быстрее студента-отличника. Из чего это вы так уверены? С явно читаемым недоверием в голосе поинтересовался Георгий Федорович. А она мне перед тем, как из Москвы уехать, Задачку принесла по термодинамике, очень, прямо скажу, непростую, мы решать подобные студентов уже на четвертом курсе начинаем, но она собрала и мне предоставила все экспериментальные данные, для решения задачи необходимые, то есть она заранее провела нужные эксперименты, точно зная, что их результаты нам понадобятся, и я больше скажу, о том, что кое-какие данные для решения задачи будут крайне полезны, я вообще сообразил буквально на днях, а она все заранее продумала и сообразила об этом куда как раньше меня, и у меня сейчас складывается впечатление, что она и способ решения задачи уже знала, просто, и тут снова чистая математика, лень ей было решать очень непростую систему интегральных уравнений, скорее всего, она просто в части математики до способов такого решения не добралась, задумчиво отметил Сергей Павлович, к которому с просьбой о помощи в проведении расчетов успел обратиться Анатолий Болиславович, ведь у нас эти способы тоже курсе на четвертом рассматриваются, но вы правы, то, как она эту задачу смогла поставить, уже говорит, что девочка крайне не глупа, однако насчет лени, если сейчас эту систему уравнений решают сразу две кафедры университета в полном составе, то она, скорее, поняла, что сама с такой задачей просто физически не справится, и передала задачу тем, кто справиться с ней может. Плохо, что мы сейчас у нее спросить не можем, усталым голосом, ведь заседание длилось уже больше трех часов, пожаловался в пространство Георгий Федорович. Может быть, кто-то знает, где ее сейчас найти можно, ведь в постановлении ясно сказано, подлежит согласованию с секретарем комсомольской организации, она работу важную делает, внезапно ответил на этот вопрос новый сотрудник факультета. Тихонов Валентин Ильич был почти для всех человеком еще незнакомым, а то, чем он должен был заниматься, знал один лишь декан, пока только один знал, но этот довольно молодой товарищ уже определенный авторитет заслужил в химическом отделении, поскольку в настоящий момент руководил ремонтом нового выделенного отделения у здания неподалеку. Однако вряд ли его, одетого в строгий серый костюм «тройку», кто-то мог назвать строителем. А насчет согласования... Продолжил он после небольшой паузы, мне дано указание на нынешнем этапе просто утвердить ваши предложения, так что решайте сами, я согласующую подпись поставлю, но прошу все же за советами и консультациями ко мне не обращаться, я в этих ваших науках и в педагогике слабо разбираюсь. А еще в конце июня вправде промелькнула заметка о выдающемся достижении советских химиков, разработавших способ получения каучука из спирта, особого ажиотажа не в стране не за рубежом заметка на вызвала в стране, потому что это достижение вроде никого лично пока не затрагивало, разве что, по мнению отдельных граждан, этого намекало на то, что производство спирта в СССР теперь увеличится и можно будет ну, если получится там же наверняка и охрану поставить не слабую, а за рубежом над заметкой больше посмеялись. Способ получения бутадиенового каучука из спирта был уже лет 10 как широко среди химиков известен, однако не ценой, не в особенности качеством продукт никого удовлетворить не мог. Конечно, было бы неплохо узнать, какие резины эти русские из такого каучука делать собираются и как именно, но это разве что в плане общей эрудиции. А на пути осуществления этого плана стояли мощные корпорации, уже создавшие огромные плантации дивеи по всему миру и очень даже желающие инвестиции не просто быстро купить но и изрядную прибыль с этого получить. А если за каким-то проектом стоят большие деньги в общем, ни один химический журнал за границей заметку вправде даже не упомянул. Но печатали эту заметку вовсе не для того, чтобы произвести впечатление на иностранцев или заставить своих граждан срочно возгордиться достижениями советской науки. Все объяснялось проще. После выхода этой заметки отдельные советские граждане, проживающие в непосредственной близости от столицы, Совершенно не удивились тому, что вокруг новенького завода началось строительство огромной кирпичной стены. Всем же ясно, на заводе, как каждый мужик знает, собираются резину делать, а без стены-то как обойтись. Ведь народ без стены весь спирт с завода украдет. Такие стены и вокруг водочных заводов ставили, а тут-то спирт вообще по железной дороге цистернами возить будут. Вон ведь какой здоровенный завод строить собрались. Заметку вправде напечатали после того как новый начальник совершенно нового комитета, внимательно прочитавший переданную старухой Куйбышеву тетрадку, довольно толстую, высказал свое мнение по поводу написанного. Не знаю, кто это писал, но если хотя бы четверть того, что в тетрадке написано, окажется правдой, то одно скажу. Очень верно отмечено, что камешек нужно прятать на морском берегу, а лист нужно прятать в лесу. Что-то я этого в тетрадке не заметил, это я Честертона процитировал, писатель такой был британский, а в тетрадке не цитата написана, а суть такого подхода, и расписана, должен заметить, детально и довольно грамотно, однако кое-что здесь выглядит слишком уж сложно, а мы поступим попроще, к заводу же даже железную дорогу тянуть придется, небольшую ветку от станции Бескудникова до завода уже выстроили, уголь телегами возить, занятие не самое прогрессивное. А теперь здесь довольно быстро поднималась стена, и не простая, а с красивыми небольшими башенками, окружающее народонаселение было убеждено, что на них пулеметы поставят, чтобы от воров народный спирт защищать. Насчет пулеметов народ ошибался, просто начальник комитета охраны Гастайна решил, что просто забора маловато будет, так что нужно и места для установки приборов товарища Термина предусмотреть, а пулеметы если они понадобятся, то куда их пристроить? Место найдется, а вера обо всех этих событиях даже не подозревала, она занималась очень важной работой очень далеко от столицы, неподалеку от станицы Цемлянской еще с дореволюционного времени сохранилось несколько помещичьих виноградников, в самой станице и вокруг нее было разбито множество разных садов, но вот пользу народному хозяйству, кроме зерна, конечно, здесь приносили лишь яблоневые сады, Откуда яблоки все же получалось доставить в ближайшие города на рынке? Многочисленные груши тоже урожай давали славные, но для перевозки они не годились. Слишком мягкие да сладкие, но местные их хотя бы сушили и на рынке сушеными везли. А виноградники, за ними крестьяне даже и не следили особо. Местный спиртоводочный завод продукцию делал из пшеницы, винные погреба были после революции заброшены. Местные для себя вина делали достаточно и со своих домашних виноградников а ягоды продавать просто некому было. Опять же, в станице небольшой колхоз уже организовался, но в нем лишь самая беднота собралась. Районная власть, получив указание из Москвы, этой бедноте безлошадной, то есть колхозу, бесхозные виноградники передала. И местные мужики, очень обижавшиеся, когда их мужиками называли, а не казаками, против этого вообще не возразили. Как не возразили и против передачи, правда не колхозу, а все же новому заводу, Старой виноградной давилки, расположенной в паре верст от станицы. Ну не возразили, и хорошо. Вера виноградники обошла, увиденное ей понравилось-понравилась и давилка. Здоровенный кирпичный сарай с довольно широкими окнами, из которых, правда, все стекла куда-то испарились, рядом с которым были выстроены, по рассказам местных жителей чуть ли не при Петре I, давно опустевшие винные погреба, и девушка приступила к работе. То есть, собственно, работы у нее было немного, Созданием завода руководил назначенный Куйбышевым инженер из Москвы, но и тому особо надрываться не приходилось. Все оборудование было уже закуплено и даже привезено в станицу, а инженер руководил установкой этого оборудования по местам. Вера же лично только поставила на линию проточный пастеризатор, единственный прибор, которого за границей пока не имелось. Пастеризатор был устройством не самым простым, вдобавок большей частью вообще стеклянным. Сок должен был пастеризоваться в довольно длинных трубках и сборного стекла, так что местные кадры к его установке не допускались. Еще в работу Веры входила наладка оборудования не всего, а только той части, которая отвечала за пастеризацию и розлив сока по бутылкам обучение рабочих завода. И вот последняя обязанность была самой трудной. В свое время Вера Андреевна занималась обучением рабочих на химических предприятиях, и она прекрасно знала, что самое трудное в этом деле это заставить рабочих соблюдать технологию производства. Но здесь, в Цемлянской, это оказалось проще, чем взушников обучать тонкостям изготовления пороха. Все же народ был достаточно взрослый, в большинстве своем грамотный в смысле, читать и писать они точно умели, а стимул работать хорошо девочка быстро нашла, объявив на первом же собрании, проведенном с нанятым персоналом. Здесь работа не очень сложная, Просто нужно довольно внимательно за машинами смотреть, где чего крутить, я покажу, когда крутить, расскажу, но должна предупредить. Если кто-то крутить будет не то и не тогда, когда надо, то продукт испортится. Причем испортится быстро, а за взорвавшиеся бутылки страна вам платить не будет. Больше того, за бутылки попорченные еще и из зарплаты вычтет. А вычитать-то будет из чего, а вы сами посчитайте. Виноград на завод пойдет по 5 копеек за кило. Бутылки мы считать не будем, они из других заводов пойдут и в цену продукции не включаются, в цену произведенной вами продукции. Чтобы бутылку соком заполнить, нужно винограда на 7 копеек, а государство с завода сок берет по гривеннику за бутылку, это за собственный сок. За уголь и все прочие государства не вам платить будет. И много мы с этих трех копеек. Завод должен виноградного сока только этой осенью выдать 100 тысяч бутылок. Это получается 3000 рублей только с виноградного сока вам в зарплату. Сделайте больше, больше и получите. Получается по 300 рублей на рыло не сказать, что очень много. Это вы за год посчитали. Вот этот пастеризатор в сутки может подготовить 5 тонн сока. Арифметику учили, за сколько он пропустит через себя 100 тонн. Девушка, а ты не врешь? И еще спрошу. Мы, выходит, за 3 недели с работой справимся. А потом до следующего урожая без получки сидеть будем? Не будете, если работать хорошо станете. Потому что когда в правительстве увидит вашу хорошую работу, то уже зимой здесь поставят специальные танки, где пастеризованный сок может хоть полгода храниться, и тогда уже вам работа до весны всегда будет. А потом, тут же не один виноград растет, кто вам запретит сок их тех же груш делать из груш трудно, но можно из яблок за них, конечно, платить меньше будут, но сами подумайте, почем в сезон яблоки на рынке. Но это я к чему, за каждую испорченную бутылку 20 копеек будет из чего вычесть. Сдается мне, что хрен мы чего получим с такими-то кондициями, Выразил свои сомнения один из рабочих, не будете технологию соблюдать, то еще и должны останетесь. Но технологию, снова повторю, соблюдать совсем не сложно, в особенности если на работу с похмелья не приходить. Но еще скажу, если приходить с похмелья я тут несколько телег яблок купила, чтобы оборудование опробовать, завтра с утра покажу как оно тут все, и увидите, кто технологию нарушит, тому вообще не до денег будет. Это почему? Потому что все мысли у него будут о том, где бы руки новые отрастить взамен наторванных. Миксер, который плоды для соковыжималки готовит, не то что руку, он лом железный порвать может. Однако я, как вы видите, все еще хожу с руками, причем со старыми, от рождения мне даденными. А вы же тут не дурачки деревенские собрались, научитесь быстро, и стране пользу приносить будете большую, и семьи свои не обидите, в принципе. Обещать золотые горы Вере было не трудно, но вот с имплементацией этих гор в стране имелись определенные трудности. Прогнать 5 тонн сока через пастеризатор было не очень и трудно, но потом эти тонны требовалось разлить по бутылкам, литровым, и поэтому заводу в день нужно было откуда-то взять 5000 этих бутылок. Понятно, что в станице бутылки не делались, их привозить требовалось, но и с транспортом проблема была решаемая, однако чтобы их привезти откуда-то, Бутылки требовалось где-то сделать, а вот с этим было непросто, то есть сделать пять тысяч бутылок страна была в состоянии, по плану две тысячи бутылок в сутки должны были привозиться из царицына, то есть уже из Сталинграда, а три тысячи, аж из Ростова, но еще нужно было для бутылок сделать крышки, тоже стеклянные, и с ними почему-то было хуже, то есть их тоже делали, на тех же заводах, что и бутылки, но если с бутылками получался брак одна на тысячу сделанных, то крышки в брак шли минимум одна из двадцати.